Эпилог первый, в коем столичные соскари заканчивают дела в уездном Крыжовине. К Бобруйским меня сопровождал Эльдар Давидович. Я несколько дней уже откладывала визит, не специально, просто времени особо не было. Крестовский лавировал среди городского начальства, демонстрируя чудеса дипломатии, налаживал связи, которые будущему приставу непременно пригодятся. Зорин неотлучно был при храме. На тамошнем подворье проводились опознания, подвергнутых некроманскому поруганию тел. А еще Ивану Ивановичу пришлось ассистировать в обряде лишения боярника Вашниной, чародейской силы, для которого из непонятно откуда прибыл неприметный безымянный господинчик и свершил его тайно, без свидетелей. Блохин знакомство с анонимусом не удостоился, потому как страданиями подельницы и без того опустел. Ах, как хитро поступил Крестовский, спровоцировав поганую чародейку на эти действия. Не высоси она до Степана, до связи своей в высших имперских сферах обнови. Исключительных талантов баба, объяснил мне Зорин. То, как она арканы из разнородных сил закручивает, пожалуй, вообще никому из ныне живущих недоступно. Представляешь, Гелюшка, что произойдет, если кто-нибудь в своих целях ее использовать надумает или мастерству композиторскому обучиться но квашнина ошиблась поспешила пожадничала и которое она исполнила самый главный чародейский грех потому анонимус загадочный и явился немедленно обезвредил наказал теперь фараонию людской суд ждет нас с Эльдаром начальство к уничтожению навьих артефактов определило хорошая работа вещественная жарко только в литейной собиралась сначала между делом ковки его своего кольца приступить но передумала а волковский перстень до сих пор красовался на безымянном пальце при нем женихаться с семеном было неловко ничего в мокашграде выкую перфектно дворец целый присвистнул мамаев когда наша коляска въехала в ворота на гильдейской улице в котором богатые невесты обитают». Лакей проводил нас в кабинет к Марии Гавриловне. Та поднялась из-за стола, явив заметный уже животик, бросилась ко мне с поцелуями. Мы дружески поболтали обо всем и ни о чем. Ну, то есть разговор и произошедших страшных событий касался, но эмоций сильных они уже не вызывали. Маня спросила о судьбе Блохина. Я честно ответила. «В крепость его пока переводят». А после, скорее всего, казнят. Слишком много на нем преступлений. Разумеется, на родственниках его приговор не отразится, все имущественные и прочие привилегии при них останутся. «Невероятная удача для родственников», — сказала Мария Гавриловна равнодушно. Погладила животик и широко улыбнулась. «Мы с Андроном и обручились в ту страшную ночь, когда упыри в городе хозяйничали. Через неделю свадьба». Мы с Мамаевым невесту поздравили, а когда покидали кабинет, я заметила, как она бросает в горящий камин лист бумаги. И даже когда от жара он перекорёжился и развернулся, усмотрела лиловые казенные печати брачного свидетельства. Значит, Маня выбрала жизнь с чистого листа начать. Пусть счастлива будет, пусть ребеночка здорового родит, маленького хрущика который и знать не будет, каким поганцем его настоящий отец оказался. «Чего загрустила?» — спросил Эльдар, когда мы, сопровождаемые горничной, поднимались на второй этаж. «Стыдно», — призналась я шепотом. И перед Волковым за трость сгоревшую и переднютой. «Эх, да наколдуют твоему Грине новую палицу, лучше прошлой, не кручинься». Я отсюда волжбучую, не нашу, чужеродную. Григорий Ильич почивал. Анна Гавриловна вышивала, устроившись в креслице подле кровати. Евангелина Романовна подняла от пялец голубые глаза, поглядела на Ильдара без интереса. Тот представился с поклоном, похвалил вышивку, подошел к спящему. Будьте любезны, барышни!» «Меня ненадолго наедине с господином коллежским асессором оставить». «Зачем?» — встревожилась Нюта. «Для тщательного чародейского осмотра», — ответил Мамаев строго, «с полным заголением, не для невинных девичьих взоров зрелища». «Для Анны Гавриловны телесных тайн в Грине, кажется, давненько уже не было. Но меня она решила от них уберечь, пригласила в смежную горинку. Она как раз была оборудована для рукоделия и свет хороший, яркий, из большого окна, и столик с нитяными коробочками. Мы присели на стулья. Нюта прислушивалась к доносящимся из-за двери звукам. Мамаев двигал мебель, звякал чем-то стеклянно, бормотал с завываниями, изображая волжбу. «Простите», — проговорила я покаянно. «Дорогая Анна Гавриловна, за обман мой подлый, мне очень нужно было, чтобы вы в доме оставались, когда...» Голубые очи барышни посветлели, будто затянутые льдом. Она фыркнула. «Ты чего вообще сюда явилась, Попович? Не извиняться ведь. Грегори забрать хочешь?» «Куда забрать?» «Получается, когда ты с другими мужиками по подземельям скакала. Не нужен он тебе был. А теперь вспомнила. Воображаешь, я в твой поверю. Скажешь, Григорий Ильич не интересовался мною нисколько?» Ответила я честно но осторожно подбирая слова. Разговора о тебе с Волковым у меня не было. Вот и молчи. Нравлюсь я ему, точно знаю, сердцем. Но. Никаких но. Ступай, и басурманина своего забирай. Грегори тебе не отдам. Притвора. Ох, простите, извините. Да если бы какой-то другой барышни Григорий Ильич колечко на палец надел. Глазки нюты затуманились. Лед в них моментально растаял, сменившись поволокою. Точно! Я хлопнула себя по лбу. Мне же еще перстень вернуть надобно. Одно скажи: зла на меня не держишь? Прощение от меня, Попович, получишь сразу после того. Она повела головой в сторону спальни. Как перестанешь ты невестую Грегори называться? Перфектно! Поднявшись со стула, я дернула ручку двери. «Вы закончили осмотр, Эльдар Давидович?» Мамаев быстро накрыл спящего одеялом до самого подбородка. М «Да, господин Волков в здравии пребывает, чародейским кругом, который его пользуют мощна и беспрерывно. Покой, неподвижность, и месяца через полтора-два, самое позднее, пробудится коллежский асессор с навехоньким, мудреным артефактом». «Благодарю». Четким строевым шагом я пересекла комнату, взяла левой ладонью безымянный палец правой, кольцо сидело как в литое. И скороговоркой забормотала: «Я, Евангелина Попович, дворянского звания, желаю помолвку с Григорием Ильичем Волковым немедленно расторгнуть». Кольцо не двигалось. Нюта обогнула оста в кровати, уставилась на меня требовательно. Я посмотрела на Эльдара. Тот шевельнул бровями. Продолжай. Расторгнуть по причине того, что была она понорошечной. Ободок держался. Сниматься не желал. Другому моё сердце отдано. Значит, на мне вина? Точно. Так как именно я, Евангелина Попович, инициатором разрыва выступаю, в отступное даю... Тут я смешалась. Что дать? Дырку от бублика? Ерунда. Гриня, конечно, тот еще про хвост. Но и я не ангел безгрешный. Использовала мужика по-всякому. Трости лишила. Нет, не я ее брала, не я в огонь совала, но косвенное касательство имела. Значит так, Гриня, ежели слышишь меня сейчас, прости, в компенсацию клянусь дать все, о чем попросишь. Говорила я, продолжая тянуть перстень с пальца, потому, когда он соскользнул, левая рука описала полукруг, и золотой ободок упал на одеяло, покатился по ткани, упал на ковер к ногам Анны Гавриловны. «Зря», — шепнул Ильдар. «Опасный выкуп ты озвучила». «Какой в голову пришел?» Нюта присела, а, когда разогнулась, перстень с сапфиром уже украшал ее безымянный пальчик. «Экая барышня скорая!» Два месяца? спросила она нараспев, одеяльце на распев, оглаживая одеяльца на гриняной груди. До травиния. Мамаев взял меня за локоть. Ну, раз, Григорий Ильич, под присмотром и в здравии чародейский сыск откланивается. При условии, что Анна Гавриловна от себя мне прощение даровала, отвлекла я барышню от ощупывания жениха. Так гришки и надо. Будет знать, как сонным девицам под бок тулиться, бессознательностью пользоваться. «Ступай, Попович!» — хихикнула Нюта. «Прощаю!» Она много еще чего наговорила, про то, что некоторые девки пупом земли считать себя привыкли, а им, вот, представьте, под луп прилетел, что воображают некоторые, что... Да, слушать Эльдар не дал, увлек из спальни под руку, А когда мы избегали по ступеням Бобруйского дома, раз хохотался. «Какие жаркие месяцы джентльмену предстоят! Умора!» Дела наши в Крыжове не подходили к концу, а Березень первый весенний месяц перевалил уже за половину. Много же мы успели, даже на свадьбе отгулять. Торжество получилось скромным, только для своих, но довольно веселым. Подружка невесты больше прочих веселилась, не забывая на меня поглядывать. Завидуешь, Попович, наряду моему драгоценному, красоте неземной, перстеньку сапфирному? Вот ведь дурочка!» В распахнутые окна кабинета врывался площадный шум, на ковре угасали лучи закатного солнца. «Утренним поездом отбываем», говорил Крестовский, сидя за письменным столом. «Иван...» Азорин обстоятельно отчитался, сообщил, что зачистка всех подозрительных мест произведена, что снос приютского здания, в котором фараоне обряды поганые проводила, завершен, детишек по разным сиротинцам распределили, епархия заботилась, некоторые горожане усыновить пожелали, мещенка Губешкина, к примеру, ага, радостно кивнула я, Захария Митрофановна Мишку с костиком забрала, бумаги все честь по чести оформила. «Хорошо», — одобрил его превосходительство. «Артефакты?» «Подопись изничтожены?» «А те навьи поделки, что в городе оставались?» «Тоже». Эльдар смотрел в окно. На его скуластом лице мелькали уже отблески фонарного света. «Пришлось немного повоевать». «Геля тебе не говорила?» «Блохин в старых доках склад целый оборудовал под защитой местного разбойного элемента». Сапфирные очи начальство прожгли во мне дыру. Я всплеснула руками. Было бы о чем рассказывать. Не стреляли даже ни разу. Мамаев будто нарочно подлил в огонь маслица. «Мистер Ас, главный по тутошним фартовым, Евангелиною Романовной очаровался». «Ас?» — хихикнул Крестовский недоверчиво. «Представь». Эльдар отвернулся от окна, сел рядом со мной на диван. «Чего забавного?» «А того, скрытная барышня», — пояснил Семен, «что кличка эта слегка неприличная». «Так туз — это по-английски». Мамаев придвинулся ко мне, шепнул на ушко. Я возопила. «Задница? То есть зад?» «И я фартового господина проказус этот вариантный просветил». Вообрази, букашечка, какая серьезная беседа грядет между носителем всего прозвища и носителем бритского наречия. Последний ведь немало над тузом потешался. Бедный Гриня, подумала я, и неприлично в голос заржала. Что ж, соскарики, вернулось начальство к совещанию. Проблема у нас с вами остается только одна: решить надобно. Кто из нас в Крыжовине на должности пристава останется? «Семушка», — осторожно нарушил Мамаев повисшую паузу. «Да, Эльдар, ты. Сам посуди. Геля и без того здесь на полную выложилась. Мое присутствие в столице необходимо. А Зорин, его превосходительство, обратила взор на Ивана Ивановича, будто прикидывая». «Ладно», — вздохнул тот, — «жребий бросать будем». «Это ведь ненадолго», — утешила я друзей, доставая монетку. «Волков пробудится, дела примет». «Орел, Иван, Решка, Мамаев». «Не желаю Решкой». «Без разницы», — отмахнулся Зорин. «Что ж, до Волкова я бы ему города не доверил. Мутный он тип, судя по рассказам». Крестовский кивнул и сказал, «В любом случае приказа о назначении мы пока не получали». «Геля, бросай». Я только успела поднять руку, когда в дверь постучали. После резкого Семенова «Войдите!» она распахнулась, явив приказного секретаря Митрофана Губешкина. «Добрый вечер, дамы и господа». Невнятное слегка приветствие его было прервано дружелюбным вихрем, в который обратился Эльдар Давидович. «Митрофанушка!» — лесом целоваться. «Соколик, как вовремя! Поездом прибыл!» «Поездом?» — защищался секретарь от поцелуев, теснённой кожаной папкой. «Документы привез разные, о которых вы в спешке позабыли. Там и приказ о должности пристава». «Кто?» — выдернул Эльдар папку. «Кто назначен?» «Прочерк там, на месте имени». В канцелярии сказали, что по сиятельному повелению Семен Ристархович сам определить должен. Семушка. Мамаев протянул добычу через стол. Ваше превосходительство, определяйте. А хорошо, получится, басил Зорин, усаживая митрофана. Господин Кубешкин, кристальный душевной чистоты человек. А то что робок. — Не страшно. Ему и совет городской в помощь будет, и общины. — Он — чародей, — поддержала я. — Горожане в должности пристава чародея видеть предпочтут. Объект наших переговариваний хлопал глазами, переводя взгляд с одного лица на другое. — Робок, — протянул Семен. Чародей. Местный почти. Родня тут. Федора Степанова, гренадир, который в прошлом повысить надобно?» пришло мне в голову. «Мужик статный, сильный, с пониманием, в деле себя показал перфектно, старается службой ошибки свои загладить». «Точно!» — подтвердил Эльдар. «И с фортовыми разбираться умеет, и с неклюдами, и гнумы уважают». «Решено!» Начальство раскрыло папку и, прошуршав бумагами в поисках нужной, вписало. Митрофан Митрофанович Губешкин. Поздравляю, господин пристав, с назначением А теперь соскарики. Пойдемте праздновать. А в ресторации отеля Империал нас ждал самый настоящий банкет. Там, кажется, собрался весь уездный город-крыжовень. И было очень весело. Я танцевала, вкусно ела, пила без разбора разнокрепкие напитки, целовалась в щеки со знакомыми. Прощалась, благодарила, принимала комплименты, отказывалась многократно от сморагдового гарнитура, подносимого фартовым яшкой, который велел асам себя не величать, обещала не забывать, писать, маменьке привета от Соломона передать, помнить и, наконец, растворилась полностью в вихре хорошей праздничной радости. «Гелюшка» шептал Семён под перестук колес, уносящего нас в Мокошград поезда. «Душа моя, любовь моя, на коленях прощения просить будешь, архивы подшивать, кукарекать. Люблю. И я». Эпилог второй. «В коем представители сильного пола ни в коем случае не сплетничают» и не интересуются заметками в бульварных газетенках. Весна в столицу пришла окончательно. Украсила шляпки барышень искусственными пока цветами, сдернула с мокоши ледяное покрывало, растопила сугробы и налить с крыш, наполнила улицы перестуком срывающихся сосулек. «Хорошо!» — распахнул Иван Иванович окно кабинета и полной грудью вдохнул свежего воздуха. «Попович куда убежала?» Эльдар Давидович шуршал газетой, прихлебывая чай из личной кружки. Ей кто-то из осведомителей вбросил, что дев в кафе Шантани у Мисоецкой видали господинчика с артефактом Навьем Мудрёным. Вот Гелия и отправилась выяснять, не зябликов ли это её знакомый. «Непременно, Ирод, появится характера своего злодейского, не обуздав!» Передразнил Мамаев пескляво, но нисколько не похоже. Ею вся пресса столичная полна, Евангелиной Романовной нашей. Надворный советник П, то есть, разумеется, советница, развлекла столичную публику арестованием. Многочисленные свидетели, находившиеся в моменте ареста на городском вокзале, в кошмарах вспоминать будут рыжеволосую фурию с револьвером наперевес, преследующую вдоль перрона двух провинциального вида дам. Особенно им запомнится мгновение, когда одна из беглянок бросила в толпу набитое соломою чучело баллонки Мальтизе отчего в публике последовали обмороки экзальтированных барышень числом 3, а также господина Ж, начальника пароходного департамента. «Чижик-пыжик», — заглянул Зорин, — «бульварная газетенка». И чародейский приказ ей беспрерывно новости поставляет. «Самый завидный мокошградский холостяк, некий господин К» был снят городовыми с конной статуей Берендия Четвертого и, даже находясь в руках служивых, продолжал кукарекать. Кстати, верные наши источники сообщают, что господин К. появляется в обществе некой барышни П. вовсе не по служебной необходимости. Эльдар смял чижик-пыжика, забросил бумажный ком в корзину. «Ну, пишут и пишут». «Геля. Кольцо обручальное кует. Нет, в газетах про то ни слова. Сам узнал. Обручальное. Из драконьей чешуи, как у гнумов принято». «Значит, поженятся?» Иван Иванович пожал пудовыми плечами. «И хорошо, и ладно». Семка повеселел, не хандрит совсем. Не думал даже, что он такую вину перед Митькой ощущает. «Я знал. Вы напились как-то?» Давно Семен в откровение опустился. Ты не помнишь. После знатной драки заседали. Тебя сморило, на столе уснул. Эльдар поморщился. Ерунда же. Форменная ерунда. А ему душу выедала. Денщик этот еще постарался. Спасителем себя изобразил. Ну да, Крестовского с одной стороны вина за воображаемое воровство у друга силы чародейской придавила, с другой... Благодарность. Стёпка тот ещё жук был. Вечно ко мне подкатывался с просьбами. Ого! Ну, и главное, лебезит, ваш броть, войдите в положение, как мужик к мужику. Эти-то дворяне, белая кость, голубая кровь. А вы, наш простой, правильный, отлейте силушки, сколько не жалко. А ты? Отказал. Не люблю, когда меня хитростью заставить пытаются, но он не отставал. Однажды. Иван поморщился годливо. Никому об этом не рассказывал, слово дал. Проснулся я однажды в среди ночи, от боли. Вокруг чары сонные вихрятся, скверно сплетенные, рука вдоль кровяной жилки разрезана, истекает в подставленный таз. Ну, я этим тазом блохина и отходил. Он плакал, божился, что никогда впредь, что про способ через кровь чародейскую силу черпнуть от Семена услышал, умолял не губить, никому не рассказывать. Когда он тот самый нож, которым мне плоть вскрыл, к своему кадыку приставил, пришлось пообещать. Они помолчали, думая каждый о своем. Потом заговорил Мамаев. «Раз пошли откровения, и я признаюсь, только Гели не слово. Она и без того себя за погибель бритского артефакта винит. Это у них с Крестовским, кажется, семейной чертой будет. Без вины виноватится». Он тряхнул волосами. «Когда мы в Крыжовине с Попович визит господину Волкову наносили, я настоял, чтоб наедине с ним остаться. Удивился». Чарами домина полнится от подвала до крыши, а артефакта на замен трости не наколдовалась. Не артефакт? Там ему сразу к левой руке механизму с какой-то приспосабливают. Наверное, чтоб не терял впредь. Неважно. В какой-то момент, когда я тело его осматривал, Грегори глаза открыл и говорит знаешь какое у меня прозвище фендрир волк я страшный цепи разрывающий враг богов враг чародеев бойся меня или дар все меня бойтесь там где являюсь рушится все вам явлюсь вас порушу иван иванович задумчиво барабанил пальцами о подоконник Предположим, исконную форму Мамаевского имени и угадать можно. Фенрир? Ну да, знакомая зверушка по мифам чужеземным. Гелю расстраивать не будем, — решил наконец. А Крестовскому расскажем, но чуть погодя. Сёмки сейчас не до этого с Брютом воюют, чтоб Попович в тайный приказ не отдавать. Геля к тайным не согласится разумеется кстати вот она зорин смотрел в окно с семеном возвращаются мамаев обошел стол тоже оперся подоконник присоединился к товарищу красивая пара а внизу мужчина и девушка под руку шли к чародейскому приказу прозываемому в народе кресты пара молодых людей действительно красивых и невероятно Да ума помрачение друг в друга. А влюблен.